Глава 69. Похороны. Отдать цепи, опустить тушу за борт. Огромные талии сделали свое дело. Ободранное беловатое туловище обезглавленного кита светится, словно мраморной надгробие. Оно изменило свет, но на глаз ничуть не уменьшилось в размерах, оно по-прежнему грандиозно.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 поднимаемые акулами у поверхности моря и птицами, облаком, вьющимися над водой. Много часов подряд видим это мерзкое зрелище с палубы, лежащего в дрейфе судна, под ласковыми безоблачными небесами, по светлому лику теплого моря, овиваемое радостными ветерками, все плывет и плывет, эта туша смерти, Покуда не сдеряется, наконец, в бескрайней доли. Может ли быть зрелище печальней? Может ли издевка быть язвительнее? Плавучие стервятники явились на похороны В благовейном трауре, собрались и воздушные акулы, Все в черном облачении, хоть черными пятнами. Мало кто из них, я думаю, оказал бы киту поддержку при жизни, Попади он в беду.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 Ведь духи есть не только на Кок-Лейн, и люди куда посерьезнее доктора Джонсона верят в их существование».